Муниципальный жилой дом, город Москва, Звенигородское шоссе, 9 августа, среда, 12.31. «Значит, во всем виновата старушка», – кисло осведомился Урбек. «Ведьма! Тренер, однозначно ведьма! Клянусь, хвостом спящего!» Для пущей убедительности булыжник выпущил на шасса глаза. Твидут старая. Ну как взяла на меня глотку невидимо, как давай терзать. Я чую только пальцы холодные, сказать ничего не могу. Ведных бойцов на помощь позвать не могу. Только делаю, что она велит. И голем с ней был. Чудовище тренер, однозначно чудовище. Она ему как скажет фас, он как бросится. Едва воинов моих храбрых не поубивал. Трубки Буцу прокусил вообще, а мы стрелять, стрелять, умри, кричим, дверь опасной. На этот раз, вопреки опасениям дикарей, ругаться Урбек не стал. Красной шапки, проявив несвойственную сообразительность, не поехали на Левобережную, а отъехав пару кварталов от дома молодого мастера артефактов, остановились, позвонили Шасу и изложили свою историю. Выслушав Диковина рассказ о кошмарных событиях посещения квартиры Итара и, главное, об отсутствии положительных результатов поездки, Барыга промолчал. Нет, вырогался, конечно, для порядка, но и только. Рассказ заинтересовал Урбека настолько, что он велел безмозглым помощникам остаться неподалеку и примчался на Звенигородское шоссе лично. Отозвал и в сторонку и теперь выслушивал историю в лицах. «Бойцы мои храбрые кричат, что делать, не знают, пули от чудовища откакивают! Я тогда приказываю, не ты лейте себя, воины!» Булыжник стыдился своего невольного пособничества ведьме и потому, как мог, приукрашивал повествование, выпячивая на первый план свою удаль и командирскую сметку. Впрочем, последние слова Уйбоя Кумар слушал невнимательно. В отличие от красных шапок, Курбек уже знал, что зеленый дом разыскивает шуму-шуму, которую нашли привязанной к батарее в квартире Итара, после чего она загипнотизировала вожака дикарей и сбежала. Цветастые подробности, сыпавшиеся из булыжника будто из рваного мешка, Кумар оставлял без внимания. В героическую битву с чудовищным големом не верил, но те реальные факты, которые изложил Уйбуй, ясно показывали, что безобидная поберушка проявила себя в несвойственной манере. Шума шума даже от человских хулиганов не могла отбиться. Чего уж говорить о гипнозе, атаке шнырка и бег свистарухи через балкон? Не зря выходят, ищут ее зеленые. Ох, не зря. Ну что делать? А еще она как вцепится трубки в ладыску. Овпо это прокусила! Булыжник, не желая прекращать эпическую сагу, начал повторяться. «Жуть! Тебе дезинфицировать надо!» Если действовать по уму, то следует позвонить Сантьяге и все рассказать. Об этом кричал здравый смысл, на отсутствие которого скупщик краденого никогда не жаловался. Но тот же здравый смысл подсказывал, что комиссар начнет задавать неудобные вопросы. Например, Для чего уважаемый Урбек направил десятку уйбуя-булыжника в квартиру уважаемого Итара, которому он к тому же только что дал в долг крупную сумму денег? Учитывая то, что тюк 1469 до сих пор болтается не пойми где и может всплыть в любую минуту, ситуация вырисовывалась печальная и непредсказуемая. Красные шапки держать язык за зубами не способны. Сразу расскажут, что ночью им было велено забрать из какого-то хранилища подозрительный ящик. Сантьяго попросит их описать добычу и сразу поймет, о чем идет речь. И тогда придется отвечать за кражу в центральном банке. А это серьезно. Очень серьезно. А вот и вертись теперь. Ищи выход. Впрочем, если бы Урбек, попав в тупик, опускал руки... Он бы никогда не достиг своего положения в тайном городе. Свойственная всем шасам природная изворотливость была развита у скупщика краденого лучше, чем плечи у профессионального грибца. ум позволял кумару не только находить выход из темной комнаты, но и вытаскивать из нее черную кошку, так что план действий Урбек нарисовал быстро. В первую очередь следует решить проблему тюка. Это единственная ниточка к нему. Единственная улика найти деньги и припрятать, а если все пройдет тихо, то дальше уже думать, рассказывать Сантьяге о шуме-шуме в квартире Тара или не влезать в это дело. Она по веткам прыгает. Ну чисто белка. Мы стрелять, она еще быстрее. Мы за ней сиганули, чуть не разбились даже. В общем так, булыжник произнес принявший решение Урбек. — Сиди со своими бойцами здесь и жди меня. Я разведаю, что там случилось, и скажу, что делать дальше. — То есть где ящик искать? Кумар поморщился. Ему не понравилось, что дикарь сразу же вспомнил о тюке, но пришлось подтвердить догадку сметливого уйбуя. — Да, где ящик искать? Въезжать во двор на своем «Мерседесе» Урбек не стал. Зачем привлекать ненужное внимание? Оставил машину на улице под охраной красных шапок, накинул морок, превратившись для посторонних в седенького опрятного старичка, и шаркающей походкой отправился на разведку. Цель своего визита двух бабушек, сидящих на скамейке в сквере, Урбек определил сразу. Едва вошел во двор. Огляделся. Подозрительных прохожих нет, магами и не пахнет. Приблизился и вежливо поздоровался. Здравствуйте. Добрый день. А годка в этом году приятная, да? Кумар прищурился на летнее солнце. И не жарко, и не холодно, и дождей нет. Самый август, что называется. И не говорите, согласилась одна из старушек, та, что побойчие. Лето задалось. Мои даже отпуск на даче сидели, подтвердила товарка. А чего по Турциям мотаться, когда у себя отдохнуть можно? А я вот внучка навестить пришел, сообщил шас, опускаясь на скамейку. «И от кого?» И тут Урбек понял, что совершенно не представляет, под каким именем этар известен в доме. «Неувязочка. Квартиру в вашем доме снимает», – неспешно продолжил он, сделав вид, что не расслышал вопрос. «Он в том подъезде на четвертом этаже».